827. Гуру. Огорчаясь поступками людей, мы часто упускаем из виду то обстоятельство, что каждое огорчение приносит очень полезный опыт познавания человека. Поэтому правильнее не огорчаться, а радоваться вооружению сознания опытом на будущем. Почему нужны повторные удары стороны друзей, удары, приносившие столь много осложнений, огорчение и страданий? Не для того лишь чтобы крепко понять и усвоить, что каждый, подошедший к учению, берет на свои плечи крест своих несовершенств и недостатков и с ними шествует дальше. Это твой еще не становится совершенным, а какое-то время остается таким, каким был, а иногда и становится даже хуже, пока не перегорят в нем неизжитые свойства его низшей природы.